День 44. Все дороги ведут в Рим. Или реальный итальянский Бла-Бла-Кар. Утром я проснулась в прекрасном настроении, чем очень порадовала Дэна. Порой я даже не задумываюсь, какое воздействие на окружающих производит моя кислая мина и каким хорошим становится день, если начать его с улыбки. Вчера нашу поездку в Рим подтвердил водитель из Бла-Бла-Кар Паки. Сегодня мы должны были встретиться на улице Дель Парионе, 46Р. В Италии есть одна интересная особенность. Номера жилых подъездов пишут черным цветом, а красными обозначают дома, в которых расположено кафе. То есть порядок может быть такой 12, 14, 32, 34, 36, 16, 38. Итак, на одной из таких улиц мы и прождали нашего водителя Паки полтора часа. Я даже успела обзавестись парой поклонников ирландского танца в моем исполнении. Тут пришло СМС. Паки ждал нас на центральной площади Санта-Мария-Новелла, и мы поспешили туда. В машине уже сидел один попутчик. Звали его Джулио. Было ощущение, что они знакомы с раннего детства. Паки выдал нам по конфете, и мы тронулись в путь. Остановились в кафе на заправке выпить эспрессо. Как же он бодрит. Я без остановки говорила около получаса. Просто распирала от энергии. Даже хотелось выйти и побежать рядом с машиной. Еле удержалась. Большинство итальянцев предпочитают пить кофе именно так крепкий маленькими чашечками. Страшно подумать, что было бы со мной после большой. Дорога, как водится, сопровождалась чудесными пейзажами. Иногда меня укачивала под непрерывную, как шум ручья, итальянскую речь наших попутчиков. Они так спелись, что готовы были обсуждать все, что угодно, от футбола до авторских рецептов приготовления пиццы. И во всем их мнения совпадали. Они даже извинялись перед нами за свою говорливость, но мы слушали Паке и Джулио как музыкальную программу. За окном проплывали мягкие зеленые одеяла полей. Из-под них торчали серые пятки старых замков, крепостей и деревьев причудливых форм. При подъезде к Риму нас встречала набитая молниями грозовая туча — По небу беспокойно носились птицы. Это достаточно редкое явление, и называется оно «танцующие стаи». Если мне не изменяет память, я видела такое впервые. Дэн немного занервничал, но я была уверена, что все сложится отлично. Даже сделала несколько фото, некоторые оказались удачными. Дело приближалось к пяти часам вечера, и у наших итальянцев зашел разговор о еде. Это было понятно даже без перевода, слюней набрался полный рот. Вдобавок Джулио оказался шеф-поваром. Тем временем дождь закончился, и в Рим мы въехали через радужные ворота. До хостела добрались на метро. Хозяин оказался русскоговорящим болгарином, звали его Виктор. Мы были очень удивлены, когда при встрече услышали «Здравствуйте». Разместившись в очень простеньком дорме на три кровати, Мы отправились гулять и заказали шикарный ужин. Тирамису, лазанья, пицца с анчоусами. При ближайшем знакомстве анчоус оказался мойвой и литр белого вина. Как же это было вкусно! Я до сих пор помню, как к соседнему столику подошел официант, везя на тележке огромную сырную голову пармезана и прямо в ней спагетти. Потом мы отправились к Колизею. Сложно описать впечатление, которое он на меня произвел. Впервые в жизни мне показалось, что история коснулась меня столь ощутимо. Как будто учебником древнего мира огрели по голове. Я смотрела на пустые глазницы Колизея и представляла те тысячи тысяч, которые они вобрали в себя. Мне даже казалось, что я слышу шум, крики волнующейся толпы. Где-то здесь... Дрались гладиаторы и погибали в муках первые христиане, о которых я читала в одном из своих любимых романов «Камо А теперь я здесь. Нас разделяют какие-то метры, а в них кроются века. Ощущение единства времени в точке пространства. Все происходило как будто одновременно. Для меня до сих пор осталось загадкой, почему я так прочувствовала Колизей. Конечно, может, причина крылась в литре вина, но я уверена, что не только. Возможно, пицца с анчоусами тоже была причастна. Потом гуляли по холму Палатин, где нам повстречались монахи и апельсиновое дерево. Встреча с деревом подарила нам два апельсина, которые тут же были съедены. Вечером у нас появилась соседка Милли из Бангкока. Она приехала в Рим на каникулы. По очереди сходили в душ. Вода оказалась горячей. Сонно склонившись над дневником, я решила лечь спать. Позже ко мне присоединился Дэн. В хостелах мы всегда спали на одной кровати и прекрасно там помещались.